хочется побыстрее разделаться с этой дурацкой затеей. Майкл провёл рукой по своей щетине, потрогал засохшие царапины, которые остались на лице после столкновения с деревом. Ему не хотелось появляться в Нью-Йорке в столь не презентабельном виде, но он сказал: «Э, "Хорошо. Но в какое время? В 9:00 утра вас устроит?" "Да, вполне. Я отпрошу Сукалли". "Да, вспомнил Хегнер. Я высказала, что сегодня у неё нет настроения кататься. У меня тоже. Видеть Еву ему хотелось не больше, чем кататься. Так до завтра. Опустив трубку, он подумал: "Остался ли у Евы на счёте след от вчерашней пощёчины и заметил ли его Хегенер?" Он прошёл в ванную.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 Увидев Майкла, он жестом пригласил его к своему столику. Майкл заказал бокал апельсинового сока, вафли с беконом, яйца и кофе. От чего Дэвид нахмурился ещё сильнее. "Такие люди, как ты, меня просто бесят", сказал Калли. "Стоит мне съесть одну сдобную булочку, и я тут же поправлюсь на 2 фунта. Ты же наворочиваешь быть здоров. Но я готовспорить, что за последние 20 лет твой вес не увеличился ни на фунт".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 Майкл густо обмазал вафли сливочным маслом, полил её кленовым сиропом. Вспомнив, что вчера он пропустил обед, Майкл начал есть с удвоенным аппетитом. Каллис, нескрываемой зависти, посмотрел на него и заказал очередную чашку чёрного кофе. "Если бы ты погиб", смаковал тему Калли, "горожане искренне сожалели бы об этом". Но они сказали бы так, суккин сын сам напросился, и через пару дней забыли бы о тебе. Но если бы разбился местный парень, они линчевали бы Джерри Уильямса. А я держал бы верёвку. Ну теперь-то, надеюсь, ты бросишь все эти самоубийственные забавы. Смотри, что подвернёшь, сказал Майку. Когда-нибудь, серьёзно сказал Калли, твоему везению придёт конец. Да, это у побудет лековать. Нет, не будет, сказал Калли. Я, например, лековать не буду, и большинство горожан тоже. Не знаю, известен ли тебя об этом, но ты пришёл своим по душе. Если отбросить этот чёртов порше, ты носы не задираешь. Все восхищены тем, как ты ставишь хэппи на рананыги, все, кроме, разве что, докторов, и он усмехнулся. И кроме мадам Хегнер, сказал Майкл. О, -о, -о кстати, Эни, все эти привилегии мне надоело, сказал Майкл и финовую жертву. Ну, сказал, как ли ты продержался дольше других. У нас есть сильная группа, заниматься с ней одно удовольствие, так что могу передать её тебе. Майкл покачал головой. Спасибо, но я не создан для того, чтобы работать горнолыжным инструктором. Теперь я это понял. Ухожу в отставку. Куртку верну на неделе. В этом нет никакой срочности. Ты что, уезжаешь только на 2 дня? Я должен убедиться в том, что не обманываюсь и Хегенару действительно стало лучше.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 Если ты будешь перегружен и тебе потребуется помощь на пару дней, можешь на меня рассчитывать. Спасибо, сказал Калли, учту. Да, у меня новость. Норма собирается родить третьего. О, поздравляю, сказал Майк. Поздравьшь меня, когда я наскребу денег на то, чтобы послать его в колледж, сказал Калли. Но Майк увидел, что Дэвид рад предстоящему событию.